Зря, что ли, были напечатаны на бумажке эти слова. Пачка из тысяч таких бумажек равнялась 13,5 сантиметрам в высоту, и обладатель такой пачки еще несколько лет назад мог почитать себя со всей своей семьей обеспеченным погроб жизни. Многие так и не усвоили, что теперь эти бумажки гроша ломаного не стоят. Поэтому торговля в ларьке шла очень бойко. Люди покупали дешевые.. Тысячемарковые бумажки, миллион за пять марок, якобы для коллекции потехи ради, но в каждом тайно теплилась надежда, что когда-нибудь они опять поднимутся в цене. С особенным почтением к ним относился какой-то явно придурковатый человек, то был дядюшка Ксавер, при нем была тачка, на которой он и увез свои сокровища. Тюверлену показалось очень знакомым лицо одного из торговцев деньгами — острый подбородок, мелкие крысиные зубы, свистящий смех. И человек тоже узнал его, поздоровался с ним. Выхваляя и продавая свой товар, господин фон Дельмайер одновременно болтал с Тюверленом по-французски. Жак Тюверлен сам видит, каким прибыльным и забавным делом он сейчас занимается. Более прибыльным и забавным, чем политика. Тюверлену кто-то уже рассказывал, что после смерти Эриха Борнхаака Страховой агент фон Дельмайер совсем опустился. Из-за темных проделок с кассовой отчетностью истинные германцы выставили его из своей организации. Беседуя с господином фон Дельмайером, Тюверлен вдруг услышал знакомый голос. Говоривший, стоял у соседнего ларька. Господин в светлом касторовом пальто с живым... Изборожденным глубокими морщинами мужицким лицом, он с веселым хохотом украшал свою спутницу, пышную, громкоголосую даму, старинными орденами, знаками отличия, розетками. В этом ларьке торговали ношенным господским платьем, мундирами офицеров уже несуществующей армии, старыми судейскими и адвокатскими мантиями, но главным образом медалями и всевозможными значками. В близком соседстве лежали ордена германской монархии, советские пятиконечные звезды, кресты с загнутыми концами. Художник Грейдерер громко хохоча захватил пригоршню этих украшений и забавлялся, нацепляя на свою спутницу знаки почета и партийной принадлежности в самых причудливых комбинациях. Он приветствовал Тюверлена церемонно, шумно и радостно. У него опять полоса удач. Его выставка в Берлине имела с ног сшибательный успех. Эти прусаки берлинцы конечно, свиньи, но во вкусе им не откажешь. Особым успехом пользовалась та самая картина, которую он от всех скрывал. В... А остернахер во что бы то ни стало хотел увидеть. Ну, пусть сейчас съездит в Берлин, полюбуется... Картина называется «Истинный германец», и изображен на ней некий вождь патриотов в парадной форме и во всем своем торжествующем ничтожестве. Этот вождь — друг-приятель и коллега по ремеслу Грейдерера Бальтазар фон Остернахер. Вот это значит насолить человеку. Он многословно рассказывал Тюверлену о своей картине, хохотал, хлопал его по плечу, держал за пуговицу — вытащил из карманов ворох берлинских рецензий, уверял, что теперь будет купаться в деньгах, но он уже научен уму-разуму и не переселится из деревни. Наезжать в город дважды в неделю — этого за глаза довольно. Тюверлен осведомился насчет зеленой машины, по-прежнему ли она бегает? «Хэ, «Еще как!» — Грейдерер заново выкрасил ее и подарил отставленной за ненадобностью курочки, а для себя и нынешней своей подруги завел новую, роскошную, еще зеленее прежней. Тюверлен побрел дальше, купил себе бело-розовое липкое лакомство, так называемый турецкий мед, увидел хнычущего карапуза, который провожал взглядом свой улетевший голубой воздушный шар. Тюверлен и на долю этого сопляка купил турецкого меду. Среди всеобщего гамма он ощущал радость бытия. Куда ни глянь, везде в прозрачном воздухе баварского плоскогория пестрел многообразный источенный червями хлам мюнхенской повседневности. Торговцы и обыватели терпеливо со скрытым коварством старались надуть друг друга». Тюверлен обратил внимание на тощего человека с аккуратно расчесанной бородой, который стоял у лотка, где громоздились изображения младенца Иисуса в яслих, четки, распятия. Человек с елейным благоговением перебирал этот освященный хлам. Когда истинные германцы потерпели крах... Дела Рохуса Дайзенбергера так ухудшились, что ему снова пришлось податься к церковникам и везде кричать о святости своего гаража. Сейчас он сосредоточил внимание на деревянном, необычайно жестоком распятии. Должно быть, оно когда-то стояло на дорожной обочине, надежно защищенной решеткой от богохульных рук и навесом от дождя и снега а у его подножья часто лежали полевые цветы. Теперь оно валялось на ярмарке в Ау, ничем не украшенное, сирое, и на него-то загляделся Рохус Тайзенбергер. Он решил дать приют бедняге-спасителю у себя в гараже, вернее, поставить гараж под покровительство деревянного распятия. У груды богоугодного хлама стоял еще один человек, коренастый, на вид туповатый, он уставился на металлический сосуд, формой напоминавшей вазу.